Глава 6. Начало проекта. Могут ли сосуществовать наука и духовность? Я прикоснулась к духовному знанию, но мне не терпелось погрузиться в него еще глубже. Мне было любопытно, есть ли у интуитов ответы на универсальные истины, терзающие мой разум, и облегчает ли им жизнь наличие этой информации. Я также начала думать об ученых, во что они верят. Меня осенило, что за 10 с лишним лет общения с коллегами по аспирантуре и другими учеными я ни разу не обсуждала с ними духовность или религию. Я не представляла себе, как они ко всему этому относятся. Отчасти это было связано с тем, что раньше я не интересовалась подобными обсуждениями и, очевидно, предполагала, что и другим коллегам это тоже не интересно. Теперь я стала спрашивать себя как эти люди справляются с трудностями жизни и что они думают о природе Вселенной. Внезапное появление новой темы, которая казалась важной, придало мне сил. Теперь я понимала, чем привлекательна духовность. Это само по себе произвело во мне внутренние перемены, но совсем не те, с которыми было бы комфортно жить. Я также знала, что не могу слепо верить никаким рассказам, Когда-то я уже пыталась это сделать и потерпела неудачу. В юности я критически проанализировала религию и отказалась от нее, когда поняла, что в ней нет ничего полезного и рационального. Мой мозг действительно был моим злейшим врагом. Если некое верование потенциально могло принести комфорт, но не подтверждалось доказательствами, мой мозг его отвергал. Чтобы я поверила в духовность, мне нужны были веские и убедительные доводы. А я полагала, что их не существует, и потому так долго была агностиком. Однако теперь мне хотелось найти доказательства, пусть даже косвенные того, что смысла во Вселенной больше, чем нам кажется. Между мной прежней и мной новой шла внутренняя ментальная битва, и это ни к чему меня не привело. Я чувствовала себя в тупике. Мне нужно было обсудить различные варианты объяснений с другими людьми, но с разными. В этом списке были ученые, их я включила, во-первых, из любопытства, желая узнать их мысли, и, во-вторых, потому что мне очень хотелось получить экспертную оценку своего опыта и новообретенных знаний. Кроме того, мне хотелось поговорить с отдельными интуитами, медиумами и мистиками, у которых, возможно, были уникальные прозрения и убеждения. Наконец, поскольку меня поразила терапевтическая сила регрессии в прошлой жизни, я начала задаваться вопросом о совпадениях между психологией и духовностью. Поэтому я решила начать проект с опроса интуитов, медиумов, мистиков, специалистов по поведенческому здоровью и ученых. Главным основанием для этого проекта было продолжение исследования универсальных истин, но он также должен был помочь примирить меня прежнюю и меня новую. Я представляла, как у меня в голове качаются туда-сюда весы справедливости, балансируя между старыми и новыми убеждениями. Я напоминала себе об убедительных отчетах из областей клинической психологии, психиатрии и поведенческого здоровья. Только для того, чтобы я прежняя подняла голову и посмеялась над возможностями существования души, перевоплощений и общего смысла Вселенной. Качаться туда-сюда было утомительно. Я делала все, что могла сделать в одиночку. В течение следующего года я проводила углубленные интервью с целым рядом людей из всех упомянутых категорий, а также с исследователями-инженерами и правительственными чиновниками. Беседы были самыми разнообразными и вели меня по таким дорогам, которые я никогда не могла себе представить. После некоторых интервью я сидела разинув рот, что не очень хорошо смотрится на экране Zoom, поскольку люди открывали мне такие вещи, о которых я, возможно, никогда никому не скажу. Некоторым собеседникам я обещала анонимность, ведь человеку гораздо легче говорить откровенно, когда ему гарантирована конфиденциальность. Теперь мне немного жаль, если бы их имена появились на страницах этой книги, она вызвала бы гораздо больше доверия. Но такова жизнь. Скажу лишь, что все опрошенные ученые, исследователи и специалисты по поведенческому здоровью получили ученые степени и сделали карьеру в престижных и аккредитованных учреждениях, таких как Ельский университет, Университет Южной Калифорнии, Калифорнийский университет Лос-Анджелесе, Университет Вандербильта, Министерство обороны, Вооруженные силы США и так далее. Каждого из этих людей я прежнее глубоко уважала. Как ни прискорбно, вам просто придется поверить мне на слово. Так что позвольте мне впустить вас в мой разум и взять с собой в это безумное путешествие. Мне просто нужны все ответы о Вселенной. В феврале 2020 года я решила начать свой проект беседы с интуитом, потому что мне было очень интересно узнать, как эти люди воспринимают свою информацию. Я также хотела прямо спросить о смысле жизни и о том, как работают судьба, предназначение и свобода воли. Первым человеком, у которого я взяла интервью, была интуит и медиум Рэйчел Ли. Когда-то я уже говорила с ней, и она серьезно впечатлила и даже напугала меня своей точностью. Она как будто к чему-то прислушивалась, начинала «Дух говорит», а затем из ее уст изливались очень подробные, правдивые, конкретные факты моей жизни. Я перестала ее навещать, поскольку мне казалось, что она читает мои мысли. Это было довольно круто, но в то же время ужасно неловко, учитывая беспорядочное состояние моего мозга в то время. Я связалась с ней и рассказала о проекте. Она ответила, что будет рада пообщаться. Мы встретились с февральским вечером 2020 года в итальянском ресторане в долине Сан-Фернандо. Я и не подозревала, что скоро грянет пандемия COVID-19, и это будет последнее интервью, которое я проведу вне дома. Я так нервничала, что всю предыдущую ночь мне снились кошмары о том, что я не смогу завершить разговор. Раньше я ни у кого не брала интервью, кроме как в рамках научного эксперимента. Я составила список вопросов на случай, если придется сдвинуть дело с мертвой точки. Когда я сидела и ждала ее в холле, В голове крутились мысли, что я, черт возьми, делаю? Такое развитие событий было неприемлемым для меня прежней. Я рассматривала стены от пола до потолка, увешанные фотографиями смеющихся итальянских семей и старых голливудских звезд, в том числе Фрэнка Синатры и Изабеллы Расселини. Я спрашивала себя, случалось ли этим людям разбираться с духовностью и жизнью время от времени, совершая, как я сейчас, абсолютно безумные, несвойственные им поступки. Отменять встречу было слишком поздно, и я пыталась отвлечься, рассматривая лица на фотографиях. Наконец она проскользнула в парадную дверь, и я стала ее поприветствовать. Рэйчел не похожа на типичную гадалку. Она была одета в совершенно простую повседневную одежду, а пышные черные волосы собраны в беспорядочный пучок. Как только мы сели, я начала немного успокаиваться. Мне не терпелось задать вопросы, и любопытство пересилила тревогу и сомнения. У Рэйчел добродушный характер, и у нее было приятно брать интервью. Для протокола, и поскольку у меня уже спрашивали об этом раньше, скажу. Я не платила ей за эту встречу. Я хотела это сделать, потому что ценю ее время, но Рэйчел любезно отказалась принять деньги. Я предложила угостить ее ужином, но она пила только кофе без кофеина, пока я поглощала пиццу. Я принесла с собой диктофон, взятый взаймы у подруги, и хотя администратор ресторана обещал посадить нас в тихое место, мы, по иронии судьбы, сидели рядом с шумной вечеринкой по случаю чьего-то дня рождения. Для начала я сказала Рэйчел, что в этом интервью нет ничего особенного. Я просто хочу получить ответы на все вопросы о Вселенной и буду очень благодарна, если она любезно согласится». Она рассмеялась. «Конечно, дорогая». Я подробно рассказываю здесь историю Рейчел, потому что на своем пути я обнаружила много враждебности по отношению к интуитам. Наши культурные стандарты выставляют их мошенниками, и я думаю, что нам было бы полезно помнить, что они тоже люди. Я могла бы написать отдельную книгу о том, как извлечь максимальную пользу из интуитивного гадания, это заложило бы практическую основу для отношений между интуитом и клиентом. Я уверена, что среди интуитов есть мошенники, но мой опыт показывает, что многие из них искренни, хотя некоторые гораздо талантливые других. Большинство из них сообщают о своем стремлении помочь людям исцелиться. Это одни из самых добрых людей, которых я когда-либо встречала, и, честно говоря, если бы я искала себе компанию на вечер, я предпочла бы их многим завсегдатаем академических аудиторий. Если я могу помочь обществу взглянуть на интуитов более дружелюбно, то я хотела бы это сделать». В конце концов, они предоставляют услуги, а эта индустрия стоит 2,2 миллиарда долларов, которыми многие люди пользуются для утешения в трудные времена. Рэйчел выросла в семье скептиков, где о духовности никто и не думал. С юных лет она знала, что чем-то отличается от всех остальных, но у родителей это не вызывало отклика. К счастью, у девочки была сестра, которая в нее по-настоящему верила. Когда Рэйчел было 8 лет, она увидела свою первую духовную наставницу, женщину из неизвестного индейского племени, сидящую на краю кровати. Рейчел говорит, что не испытала при этом никакого страха и что наставница объяснила ей все о душах. Формально ее никто не обучал духовным материям, однако в 18-летнем возрасте она начала посещать вечерние медитации по пятницам. Это раскрыло ее интуитивную природу. В результате она стала встречать других духовных наставников, в числе которых были и животные. Некоторое формальное образование она получила, когда изучала с наставником духовные церемонии индейских племен. Отвечая на вопрос об интуиции, Рэйчел сказала, что всегда просто знала многие вещи. Она слышала дух. Многие интуиты ссылаются на некое мощное присутствие во Вселенной но думала, что все остальные тоже его слышат. Рэйчел никогда не скрывала своих дарований, но долго не признавала их экстрасенсорными. Лишь после 20 лет она впервые столкнулась с метафизическими верованиями. В ответ на мой вопрос о том, как она воспринимает информацию, Рэйчел сказала, что слышит ее, видит, а иногда и чувствует. Например, оказываясь на месте убийства, она иногда чувствовала гнев души, который уже миновал, и дух показывал ей, в какое место на теле жертвы был нанесен смертельный удар. Она подробно описала многочисленные примеры взаимодействия с духом. Однажды к ней пришел дух ее бабушки и сообщил, что мама благополучно перенесет операцию шунтирования. Когда скончался отец Рэйчел, его дух присутствовал на собственных похоронах и во время траурных церемоний корчил рожи своим друзьям. Моей собеседнице было приятно об этом вспоминать. Несмотря на эти утешительные сведения, приходящие с той стороны, Рэйчел признавалась, что борется с тревогой. Она упоминала об этом несколько раз. Я спросила, «Ты когда-нибудь жалела, что у тебя есть этот дар?» Она ответила, что «да». Иногда ей действительно хочется не чувствовать все так глубоко, потому что это очень больно. В определенных местах, таких как Неагарский водопад, она не может оставаться долго, потому что слышит голоса и ощущает боль людей, которые там покончили с собой. Она призналась, что ей трудно найти партнера, потому что мужчины боятся ее умения знать их мысли и чувства. Она повторила, что мы живем для того, чтобы усваивать уроки души, и что при рождении у нас есть некая предопределенная судьба. По словам Рэйчел, мы заранее знаем, в какой семье родимся, а это согласуется с рассказом доктора Уайса и другими работами, которые я читала. Рэйчел сказала, что свобода воли играет в нашей жизни важную роль, но если вы для чего-то предназначены, то ничего не помешает этому случиться. В пример она привела себя. Рэйчел всегда знала, что ей суждено быть интуитом или целительницей, и именно поэтому другие ее карьерные стремления не увенчались успехом. Она объяснила, что если вы не проживаете предназначенную вам судьбу, то жизнь становится тяжелее. Проявление реально, но оно происходит по Божьему или духовному времени, а не по нашему. Так что все произойдет тогда, когда нужно. Что касается реинкарнации, Рэйчел сказала, что у наших душ есть выбор, перевоплощаться или нет, и иногда они решают принять тело, чтобы чему-то научиться. Я спросила, где она изучила духовные основы, и она ответила, что узнала об этом от своей духовной наставницы. Рэйчел сказала мне, что существует 8 или 9 различных сфер или измерений. Доктор Уайс в своих книгах сообщал о семи, и что иногда духи проходят через сферы, не замечая в них изменений, потому что видят только свою собственную. Я уже до этого слышала о таких явлениях, как духовные наставники, другие сферы и предназначение души. Теперь я знакомилась с ними заново и чувствовала себя комфортно. Затем разговор перешел в странное русло. Рэйчел рассказала мне, что джинны, феи и эльфы существуют в реальности, и она действительно их видела. Я вдруг почувствовала спазм в желудке. Мелькнула мысль. Подожди, так она все-таки чокнутая? В эту же минуту я решила дистанцироваться от, но от своего недоверия я подумала. Ну что ж, если я считаю правдоподобной одну половину того, о чем мы говорили, например, сведения о реинкарнации, карме, уроках души, а это предположение я пока допускаю, потому что опираюсь на несколько независимых источников, то не стоит ли временно приостановить поток сомнений относительно этих новых данных? Так я и сделала. Я просто записывала, слушала и впервые с детских лет испытывала чувство удивления перед миром, в котором мы живем. Я оглядела ресторан и представила веселых фей, парящих в воздухе и встревоженных эльфов, из-под тижка, наблюдающих за тем, как мы обсуждаем их существование. Я усмехнулась про себя и подумала, «Хм, а вдруг?» Я не ждала никакого гадания, но Рэйчел сказала одну вещь, которая меня удивила. Она явно любила животных, поскольку постоянно упоминала о них, отвечая на вопросы. Когда встреча подошла к концу, Я небрежно упомянула о том, что в моем детстве не было домашних животных, и потому мне рядом с ними не очень комфортно. Она сказала, «Это из прошлой жизни». Застигнутая врасплох, я охнула. Рэйчел добавила, «Да, в одной из прошлых жизней ты осталась с разбитым сердцем из-за животного и до сих пор так и не оправилась от этого». «Оно умерло?» — догадалась я. «Да, это была лошадь. Ледяной холод охватил меня с головы до ног». И каждая чертова волосинка на теле поднялась дыбом. Любой, кто хорошо со мной знаком, знает, что я обожаю лошадей. Хотя в целом мне некомфортно с большинством животных, я брала уроки верховой езды и мечтала завести себе раньше с лошадьми. Друзья всегда смеялись надо мной. Почему ты так сильно любишь лошадей, но боишься всех остальных животных? Когда мне советовали завести домашнего питомца, я отвечала. Если он погибнет, я этого не вынесу. В тот вечер на мне не было ни специальной одежды для верховой езды, ни украшений в форме подковы, которые могли бы подсказать собеседнице, что я люблю лошадей. Мы никогда не обсуждали это раньше, и верховой ездой я занималась только в детстве, так что в моих социальных сетях ничего об этом не было. Рэйчел никак не могла это знать. Совпадение? Возможно. Но животный мир велик, и так сразу попасть в десятку — Дело непростое. Вернувшись вечером домой, я посмотрела на свою плюшевую лошадку на диване и лишь покачала головой в недоумение, вспомнив тот сюрреалистический момент. В общем, это был необычайный вечер. Рэйчел действительно верила, что получает информацию от духов. Этой доктрине, я имею в виду реинкарнацию, уроки души, карму и предназначение душ, ее не учили ни в семье, ни в обществе. На самом деле окружение скорее сомневалось, в даровании Рэйчел. Она заявила, что знания пришли от духовных наставников. Это все еще казалось мне притянутым за уши, но соответствовало литературе о регрессиях в прошлую жизнь, и я пыталась быть непредубежденной. Рэйчел рассматривала свои способности как подарок судьбы и часть своего предназначения, но призналась, что сама все еще борется с тревогой. Ее слова о тревоге удивили меня. Я предполагала, что интуиты должны более расслабленно относиться к жизни и легче проходить через страдания, ведь они якобы имеют доступ к большему количеству информации, чем обычные люди, и знают причины многих событий или, по крайней мере, так думают. Оказалось, что Рэйчел тоже человек, пытающийся выжить в этом мире. Меня заинтересовало упоминание о множестве измерений, будь я прежний, Информация о них отскочила бы от моего мозга. Но теперь, после прочтения книг доктора Уайса, эти слова мне запомнились. Рэйчел говорила, что видит мифических существ, таких как феи и эльфы. Это навело меня на мысль, что она все-таки более сумасшедшая, чем я думала. Но опять же, если существуют другие измерения, кто может сказать, что там находится? Может быть, именно отсюда взялся весь фольклор? Это заставило меня задуматься, что следует считать более невероятным. Существ, которые не похожи на нас и живут на другом плане реальности, периодически появляясь в нашем фольклоре. Или человеческий мозг, который создает из воздуха вымышленных существ, одинаковых во всех временах и культурах. Воображение — это подвиг, на который не способны никакие другие известные организмы во Вселенной. Истории есть всегда. Затем я взяла интервью у доктора философии Хелдера Арауха, моего дорогого друга и безумно впечатляющего нейробиолога. Хелдер был одним из тех друзей, которых я заставила прочитать книгу доктора Уайса. И я хотела обсудить ее с ним под запись. Мой опыт общения с ним показывает, что Хелдер готов рассматривать нетипичные явления Вселенной и размышлять о них, но и ищет ответы в науке. Книгу доктора Уайса он счел интересной, но стремился объяснять наблюдаемые явления с помощью генетической памяти. Он сказал, что просто не понимает, как душа может существовать, обладать личностью и в разных жизнях снова и снова проходить через некий цикл в одной и той же форме. Честно говоря, это была и моя первоначальная проблема, и я не могу утверждать, что как-либо ее решила. Я согласилась с Хелдером. Он признал, что интуитивные гадания могут быть до странности точными, но уклонился от использования духов в качестве объяснительного механизма и сослался на пока неизвестные физические механизмы. Он сомневался в способности интуитов предсказывать будущее. По мнению Хелдера, эти люди каким-то образом восприимчивы к чужим мыслям. Может быть, телепатия? Вероятно, эта чувствительность в сочетании с разумными предположениями, основанными на физических, визуальных сигналах, позволяет интуитам составлять свои прогнозы. Правда, Хелдер заявил, что верит в мощь подсознания и особенно интересуется коллективной силой множества умов. Например, 3-4 человека, думая о вас негативно, могут каким-то образом негативно повлиять на вашу жизнь. Когда речь зашла о духах, Он сказал, что слишком боится в них верить. Он действительно видел некую ценность в Боге или каком-то духовном пути, потому что в противном случае людям было бы слишком тяжело нести бремя бытия. Я начала понимать, что для объяснения таких явлений, как интуитивное восприятие, вполне могут найтись механизмы, основанные на физической науке. Это не объясняет, почему сведения о реинкарнации, карме и уроках души появляются у людей, проходящих регрессию в прошлой жизни и у интуитов. После нашей серьезной научно-философской дискуссии мой друг начал рассказывать о необъяснимых явлениях из собственной жизни. Истории есть всегда.